7. Сергей Штурмин. Слишком много новостей. Честно говоря, мы слегка растерялись. Шли-то за шустрилами, пусть даже кто-то там и принял одного из них за эльфа. А тут реально эльф, самый натуральный. Эльфей не бывает, а кроме него торговец, вхожий в дом пристава, и вдобавок шайка бандитов, каким-то образом связанная с нелюдью и с торговцами, и с цензором. Пока парни растаскивали пленников по углам, проверяли состояние и крепость Пут, я быстро прикидывал порядок действий. Кого допрашивать первым, что спрашивать, как строить задушевную беседу и не стоит ли в таком положении прибегнуть сразу к максимальной мере устрашения. Потому как чует моя душа, непростые это шустрилы и торговец непростой, но ну, а эльф просто сгусток непростоты. «Самый, что ни на есть, загадочный!» «И?» «Сладкая на потом», — распорядился я, кивая на эльфа. «Пусть поспит, чтобы не нервничать». Рустам кивнул и исчез в доме. Эльф получит дозу снотворного и спокойно поспит. Нечего ему бодрствовать, ломать голову над произошедшим, выискивать лазейки и готовить ловушки. «Давай торговца, а этих засруб и подальше друг от друга. Хотя я помедлил». «Допросите шустрил. Кто там главный? Пусть выложат все, что знают. Сами гляньте, кто лишний. Приспичит в расход». Степан усмехнулся и кивнул. «В расход или как бы в расход?» «По обстановке. Тут, походу, до реального дойдет. Слишком все закручено». С торговца срезали всю одежду, бросили остатки на землю и на них усадили голого пленника. Руки связали за спиной, ноги раскинули пошире и привязали к тыну. Так, что торговец сидел, выставив на обозрение свое увядшее на ветру достоинство. Дрожал, причем не только от холода. В принципе, он вроде как потерпевший. Не стоило бы с ним так, но вещун говорил, что он тут причем, Да еще как. Простого торговца шустрилы бы не тащили в подпол и не били так сильно. Бандиты действуют проще. Ограбили и порезали. А пленники выбивания сведений – это уже иной уровень. Рабирата я видел только раз, во время визита к приставу. О чем они там говорили, не знаю, но вид у торговцев был в принципе довольный. Вроде бы ведет дела в Ошере, Делере, Корше. Может и в других провинциях. Богат, но иногда с караванами ездит сам, хотя мог бы посылать помощников. Что еще? Да все, пожалуй. В провинции мы его не встречали, возле кордона тоже. И вдруг на тебе попался, в старом срубе в глуши леса. Чудеса! Я вытащил из ножен фальшион, подошел к торговцу и встал прямо перед ним. Роберат ежился еще сильнее, попробовал свести ноги, но веревки держали крепко. На избитом грязном лице отразился страх. В общем-то клиент готов к употреблению. Но чтобы заговорил искренне и наверняка, нужно добавить жути. Острие клинка коснулось тела в самом низу живота, где были густые заросли волос. Чуть прошло вверх, надрезая кожу. Торговец охнул. «Не...» «Мне, в общем-то, от тебя ничего и не надо», — перебил я его мольбу. «Шустрилы все скажут. А тебя можно обратно в подвал. Без головы, конечно. Согласен?» Клинок вычертил на животе замысловатую кривую, которая тут же стала красной. Царапина, конечно, но больно ведь. А если надавить чуть посильнее? «Мэр! Мэр!» Задыхаясь и стуча зубами, выдохнул торговец. «Я все! Я верный слуга императора! Я готов!» У императора хватает верных слуг. Клинок пошел выше, расписывая красным грудь. Одним больше, одним меньше, и не заметит. «Я нужен! Скажу все! Я служу императору!» «Да...» Это как? Клинок лег на плечо, коснувшись шеи. Я нагнулся к торговцу, заклинул в вытаращенные глаза и рявкнул. Это я служу императору, а ты, мразь, служишь шустрилом. Оружие им продаешь. Маршруты движения твоих конкурентов рисуешь. Склады указываешь. Пристава обдурил. Думаешь, он это стерпит? Я привезу ему твою голову и получу золото по весу. Шустрила сказали, что ты помогал им!» Эрабират слопал этот блеф сходу, возмущенно фыркнул и набрал воздуха в грудь, чтобы возразить, но я саданул носком ботинка в живот, и весь воздух из торговца вышел. «Сколько они тебе платят! Сколько людей ты подвел под их топоры!» Второй удар выбил из Рабирата весь воздух. Третий удар пришелся ниже, и торговца согнула пополам. Лоб стукнулся о колено. «Неплохая растяжка у этого Борова. Впрочем, мне без разницы, как и кому ты помогал, и сколько тебе заплатили шустрилы. Потому что шустрил мы взяли, всех, и ты теперь не нужен. Имущество отойдет в казну Перфекта, мы получим плату, а твоя туша будет гнить здесь. Тебе ясно, сволочь?» Я намеренно не давал ему говорить, возражать и приводить аргументы, потому что меня интересовала не мелочь, а самое важное — Пока этот дурак ищет слова для оправдания от одних обвинений, я брошу ему другие. И тогда, на краю гибели, чтобы спасти свою шкуру, он выдаст главный козырь или подохнет. А другим торговцам будет урок. Нельзя помогать шустрилам. Нельзя убивать. Я сделал шаг назад, поднял руку в замахе и отчетливо проговорил. «Ладно, хватит. Прощай, Робират! Отблеск клинка упал ему на глаза. Торговец звыл и, срывая голос, заорал. «Я знаю о сговоре Бауна с эльфами! Я знаю, кто приказал Бауну! Я скажу!» Клинок плашмя упал на темечко торговца. Тот вздрогнул и громко испортил воздух. «Ты засранец!» Поморщился я. «Ты сам понимаешь, что сказал? За оскорбление цензора я тебе на части покромсаю!» «Я сказал правду!» Захныкал Роберат. «Я не вру!» «Ну, то-то!» Работать на Бауна он начал пять лет назад. Как потом оказалось, цензор остановил свой выбор на Робирате из-за хороших связей торговца в закатной и полуночной частях провинции. Но больше всего, как понял Рабират, Бауна интересовали контакты с нелядью. К предгорье Кроертага было обиталищем нескольких племен троллей, а в соседние леса изредка забредали эльфы из Ренэмкаса. И тех, и других интересовали изделия из железа, особенно из стали, кое-какие вещи, предметы обихода. Нелюдь общалась далеко не со всеми торговцами. Вообще-то она и вовсе бы ни с кем не общалась, но товары людей их сильно интересовали. Сперва Роберат только пересказывал бавну подробности встреч с нелюдью, Потом по просьбе Цензора познакомил его кое с кем из троллей. Насколько понимал торговец, контакты Цензора носили общий характер, однако никаких подробностей он не знал. По просьбе Бауна возил определенные товары эльфам и троллям, иногда оставлял тюки и свертки в тайных местах неподалеку от гор или на опушках леса. О том, что неледь бывает в людских поселениях, рабират узнал случайно и тут же рассказал об этом Бауну. Против ожидания тот не удивился и велел помалкивать. Так Роберат понял, что Баун ведет свои дела с нелюдью и в них лучше не лезть. Да, Баун особо предупредил Роберата, чтобы тот никому и никогда ничего не говорил, под страхом наказания даже не от местного пристава и перфекта, а самого императора. Упоминание владыки огромной страны произвело должное впечатление – И Роберат держал рот на замке. В суете торговых забот Роберат постепенно забыл о связи с цензором. Тем более тот стал частенько исчезать. Но потом вдруг возник через три года. Приказал торговцу переправить со своими людьми несколько посланий. А затем велел как минимум два года не показываться в здешних местах, если ему дорога жизнь. Объяснять суть дела Баун и не думал. Но Рабират хорошо знал его, чтобы легкомысленно отмахнуться от совета. Он уехал в Ашеру, где вполне удачно вел дела, пока три круга назад не поступило крайне выгодное предложение от одного важного чина – начать поставки товаров по имперским заказам. От такого отказывается только дурак, а Рабират дураком не был. Во всяком случае, до прошлого октана он думал так. Сперва его нашел один человек, невзрачный на вид, назвал тайное слово и сказал, что он человек Бауна, что тот скоро может появиться в этих местах, и ему будет нужна помощь. Рабират расстроился, но дал согласие сделать все как надо, а ночью к нему пришли шустрилы, прямо в дом, в самый центр братьяра. Это была неслыханная наглость и такая же неслыханная смелость, Потому как подобной глупости бандиты никогда не делали. Ведь в городе хватало и стражи, и легионеров. Но Робират не смог оценить ее. Шустрилы без затей и предисловий дали ему по голове и вывезли куда-то. И только вчера торговец понял, куда именно. Его держали в подвале заброшенного сруба, вместе с тем самым визитером, назвавшим пароль. Шустрилы ничего не спрашивали, только били. Несколько раз и довольно сильно. Спрашивал эльф. Самый натуральный, без обмана. Причем старый знакомый торговца. Он частенько приезжал на торги. Выбирал вещи, особенно сталь, ножи, обувь. Звали его Рейнс. И он очень хорошо знал Бауна. Ведь именно с ним Рабират и знакомил Цензора. Вопросы Рейнс задавал странные. Где Баун? Что делает? Какие приказы оставлял, какие связи указывал. Велел ли передать что-то ему или другим эльфам. Робират молчал. Он не знал ничего. Хотя нет, он кричал. «Скажи, чтобы меня не били. Я ничего не знаю. Клянусь великим Агал... Клянусь великим Агалте! Клянусь великим Агалте!» Но эльф спрашивал опять. «Зачем Рабират уехал?» Почему не привозит товары? Зачем вернулся? Виделся ли с кем-то из старых знакомых? Виделся. Виделся ли с кем-нибудь из старых знакомых? Единственный старый знакомый сидел рядом и морщась ощупывал избитое тело. На него торговец и указал. На остальные вопросы отвечал честно. Он не понимал смысла происходящего, но одно знал точно – Все это как-то связано с пропавшим два года назад Бауном. В те моменты, когда его не били и не допрашивали, Рабират пытался понять, что происходит, зачем он шустрилам и эльфу, и что с ним будет. Последнее вызывало дрожь. Он понимал, что ни шустрилы, ни эльфы живым его не отпустят. Слишком много видел и знает. Шансов на спасение никаких. Но торговец верил в чудо. И оно явилось в лице четверых брантеров. Правда, чудо вышло со знаком минус. Ибо теперь роберата обвиняли в измене императору. Работают на кордоне, иногда трясут обозы и караваны в глубине провинции. Бывают в предгорье, контактируют с троллями. Сбывают им кое-что из награбленного. Эльф вышел на них два акта назад, предложил золото в обмен на помощь. Последить кое за кем и отыскать нескольких человек. Когда Шустрил решили кинуть эльфа, тот убил двоих и пригрозил остальным. Грут знает эльфа хорошо, он слушает его во всем. С помощью шайки Грута эльф удерживал в повиновении людей Бербяна. Рустам пересказывал добытые у шустрил сведения. Он и Федор со Степаном уже закончили с ними. Только я слегка подзадержался. Роберат был более многословен. Сейчас мы обменивались сведениями и заодно приводили их в порядок, пока было много сумбуру и загадок. А что Грут рассказал? Поведал историю любви к прекрасной эльфийке и о том, как его захомутал ее брат, именуемый Рейнс, и стал он шестерить на него. Несчастная любовь? Кстати, эльфийки так красивы, как в сказках. Не знаю, любовь зла, судя по эльфу, ничего в них такого нет. Что еще? Рассказал, за кем следили, кого искали, кого хватали. Оказывается, Рабират не единственный пленник. Были еще двое. Один сбежал, но его настигли и убили. Второй покончил с собой. Сбежавший человек Бауна? Но вот за каким он эльфу? И вообще, что здесь делает нелюдь, который вроде бы по слухам сидит в своих лесах, горах и где-то еще и к людям не лезет? Да хрен его знает. «Шустрилы исполнителей, их впрягли в темную. Рабирад, как ты говоришь, тоже неишибко знающий, только Эльф знает все, или почти все, так что пришло время разбудить нашего спящего некрасавца. Рустам и Федор выразительно посмотрели на меня, а Степан решительно впечатал кулак в ладонь. Мол допросим как надо. Возразить тут нечего. Я кивнул и хлопнул ладонью по ноге. Ну Но пришло так пришло.